Он погиб темной и мрачной ночью в угрюмой бухте на берегу Африки, погиб со всеми своими людьми, кроме того греха, о котором вы упоминали. А я снова попала в плен на сей раз к вождю дикарей. Я страшно боялась его, полагая, что он вот-вот расправится со мной, но он даже пальцем не тронул меня. Он отправил меня в глубь страны вместе с вооруженным отрядом, который вез добычу, взятую на разграбленном корабле. Как вы знаете, эта добыча, в том числе и я, предназначалась могущественному царьку речных племен. Но до его деревни мы так и не добрались, ибо на воинах побережье напал разбойничий отряд негорийцев и всех перерезал. Тогда-то меня и привезли сюда, в этот город. С тех пор я живу здесь в рабстве, прислуживая царице Нахарим. Как только я пережила все эти ужасы, всю эту очереду битв, жестокости и убийств, совершающихся на моих глазах, как не лишилась рассудка, не знаю сама. «Рука провидения хранила тебя, дитя», — сказал Соломон Кейн. «Рука Божья, хранящая слабых женщин и беззащитных детей». «Что, как не провидение, направляло меня к тебе, помогая преодолеть все препоны?» Мыслимо ли, чтобы нам не удалось выбраться отсюда, если будет на то воля Божья, конечно. А мои родственники, словно очнувшись ото, очнувшись ото сна и прогнав страшные воспоминания, спросила девушка. Как там моя семья? Все живы, дитя, и дом их не оскудил, лишь скорбь по тебе отравила им минувшие годы. Только старый лорд Хиллред страдает подагрой и от того временами так болеет, богохольствует, что я поистине опасаюсь за его душу. Но я уверен, маленькая моя, что вид твоего личка его сейчас же исцелит. И все-таки капитан Кэйн сказала девушка, не пойму я, почему же вы пришли один? Твои братья с радостью отправились бы со мной, девочка. Но не было никакой уверенности, что ты жива, а я не хотел, чтобы еще хоть один Теферил умер в неведомой стране, вдали от нашей родной английской земли. Я избавил этот мир от злонравного Теферила и решил, что я же и доставлю на его место другого Теферила, доброго и благого, и разущу его, вернее ее, в одиночку».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 Он странным образом сочетал в себе рыцаря и пуританина, причем где-то в глубине его души жил к тому же еще и античный философ, не лишенный кое-каких языческих суеверий, хотя последнее утверждение, надо бы наполагать, повергло бы Кейна в неописуемый ужас. Пережиток эпохи, когда мужчинами управляла нерассуждающая честь, странствующая рыцарь, облаченный в строгие одежды фанатика пуританина, Вот что представлял собой Соломон Кейн. «Людей вроде него гонит вперед духовная жажда, стремление своей рукой исправить все зло мира, защитить слабых, воздать по заслугам гонителям правды и справедливости. Непоседливый и беспокойный, как ветер, он был незыблемо постоянен в одном, в верности своим идеалам». Мэрлин со всей нежностью проговорил этот человек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 Я вижу в твоих глазах тень страха, дитя мое. Скажи, они плохо обращаются здесь с тобой? Она съежилась на кушетке, и кровь стала медленно отливать от ее и без того бледных щек, пока она не побелела, как смерть.